Глава 14 Мои родители расстались почти сразу же после моего рождения. И всякий раз, когда я заговаривал об отце, хотя делал это нечасто, мама с аннелей быстро переглядывались и тут же меняли тему беседы. Однако по обрывкам случайно подслушанных разговоров я понял, что за этим скрывалось что-то тягостное и мучительное, и впредь старался избегать этой темы. Еще мне было хорошо известно, что человек, фамилию которого я носил, был женат, имел детей, много путешествовал и бывал в Америке. Мы несколько раз виделись. Это был мужчина приятной наружности, с большими добрыми глазами и холеными руками. Со мной он всегда был мил и немного застенчив, и когда он грустно смотрел на меня, как казалось мне с оттенком легкого упрека, я всегда опускал глаза. И не знаю почему, но у меня возникало чувство, будто я сыграл с ним злую шутку. В мою жизнь он по-настоящему вошел только после своей смерти. Но зато так, что я никогда этого не забуду. Мне было известно, что во время войны его, как еврея, казнили в газовой камере вместе с женой и двумя детьми, которым в то время было около 15 и 16 лет. Но только в 1956 году я узнал потрясающую подробность о его трагической гибели. Вернувшись из Боливии, где я был поверенным в делах, я поехал в Париж, чтобы получить Ганкуровскую премию за только что вышедший роман «Корни неба». Среди поздравительных писем мне попалось одно, уточнявшее подробности смерти человека, которого я так мало знал. Он умер вовсе не в газовой камере, как мне говорили, а от ужаса по пути на газень в нескольких шагах от входа. Человек, написавший мне это письмо, был часовым у двери, приемщиком, не знаю, как его еще назвать и какой официальный пост он занимал. В своем письме, вероятно, чтобы успокоить меня, он писал, что мой отец не дошел до газовой камеры упав замертво перед самым входом. Я долго стоял с письмом в руках, потом вышел на лестницу, прислонился к перилам. Я не знаю, как долго постоял там в своем лондонском костюме, поверенный в делах Франции, имеющий орден освобождения, орденскую ленту почетного легиона, и Гонкурскую премию. Мне повезло. Альберт Камю как раз проходил мимо и, увидев меня в таком состоянии, затащил к себе в кабинет. Человек, умерший такой смертью, до той поры был мне чужим, но с этого дня он навсегда стал моим отцом. Я продолжал декламировать басни Лафонтена, поэмы Деруледа и Беранже и читать сочинение под названием «Поучительные рассказы из жизни замечательных людей», солидный том в синем переплете с золотым тиснением, изображавшим сцену кораблекрушения из поля и Виргинии. Моя мать обожала эту историю, находя ее особенно назидательной. Она часто перечитывала мне волнующий абзац, когда Виргиния предпочитает скорее утопиться, чем снять платье. Заканчивая чтение, она удовлетворенно сопела. Я внимательно слушал, хотя и тогда уже воспринимал это довольно скептически, считая, что Поль просто не умел взяться за дело. Чтобы оказаться достойным своего блистательного будущего, мне предстояло также проштудировать толстый том под названием «Жизнь замечательных людей Франции», который мать сама читала мне вслух, и, воскресив в памяти очередной замечательный подвиг Пастера, Жанны Д'Арк и Роланде де Д'Аронсево, она подолгу с нежностью и надеждой смотрела на меня, положив книгу на колени. Только однажды ее русская душа возмутилась против неожиданных поправок, которые авторы вносили в историю. Так они представили битву при Бородино как победу французов, и моя мать, прочитав этот абзац, минуту сидела растерянная и, закрыв книгу, возмущенно сказала «Неправда! Бордино было крупной русской победой! Не стоит преувеличивать!» Зато ничто не мешало мне восторгаться Жанны Д'Арк и Пастером, Виктором Гюго и святым Людовиком, королем солнца и революцией. Признаться в этом безоговорочно превозносимом мире, каким была для моей матери Франция, ею все принимал с равным одобрением, и, кладя на одни весы головы Марии Антуанетты и Робеспьера, Шарлотты Корде и Марата, Наполеона и герцога Денгиена, Она все преподносила мне с одинаково счастливой улыбкой. Прошло много времени, прежде чем я отделался от этих романтических представлений, и из сотни образов Франции выбрал тот, который казался мне наиболее привлекательным. Неприятие дискриминации, отсутствие ненависти, злобы, злопамятности долгое время отличали меня от заурядного француза. Только в зрелом возрасте мне удалось, наконец, отделаться от своего франкофильства. Только где-то в 1935 году, особенно в разгар событий в Мюнхене, я почувствовал, как меня понемногу стали охватывать ярость, отчаяние, отвращение, вера, цинизм, надежда и желание все разнести. И я окончательно расстался со сказкой «Кормилицы» ради родной и неприглядной действительности. Кроме моральной, этической и интеллектуальной обработки, которой меня подвергали и от которой впоследствии мне так трудно было избавиться, ничто из того, что могло расширить кругозор светского человека, не упускалось в моем воспитании. Как только в нашу провинцию приходил театральный поезд из Варшавы, Тут же нанимался фиакр, и мама, удивительно похорошевшая, улыбаясь из-под новой огромной шляпы, вела меня на спектакли «Веселая вдова», «Дама из ресторана у Максима» или очередной парижский канкан. -кан». И я в шелковой рубашке, в костюме черного бархата, плюща нос с театральным биноклем и разинув рот, смотрел на сцены своей будущей жизни когда, став блистательным дипломатом, буду пить шампанское из туфель прекрасных дам в отдельных кабинетах, или же когда правительство поручит мне обольстить жену наследного принца, чтобы помешать готовящемуся против нас военному альянсу. Чтобы помочь мне свыкнуться с моим будущим, мама часто приносила от антикваров старые почтовые открытки с изображением высших сфер, которые меня ждали. Так я очень рано познакомился с интерьером ресторана у Максима, и между нами было условлено, что при первой же возможности я свожу туда свою мать. Она придавала этому большое значение и любила вспоминать, как роскошно ужинала там, будучи в Париже еще до войны 1914 года. Матушка отдавала предпочтение... Открытком с видами военных парадов, с красавцами-офицерами верхом на коне, саблям на а также со знаменитыми дипломатами в парадной форме и с выдающимися женщинами эпохи — Клео де Сарой Бернар и Ветте Гильбер. Помню, как, рассматривая почтовую карточку с портретом какого-то епископа в митре и в фиолетовом облачении, она одобрительно воскликнула «Эти люди прекрасно одеваются!» И, конечно же, открытки с портретами замечательных людей Франции, разумеется, за исключением тех, кто, посмертно прославившись, недостаточно преуспел при жизни. Так, например, открытка с портретом Орленка, непонятно, как попавшая в альбом, вскоре была оттуда изъята лишь потому, что он был болен чехоткой. Не знаю, боялась ли она угрозы заражения или же считала, что судьба римского императора недостойна подражания. Гениальные художники, жившие в нищете, проклятые поэты, в частности Бодлер и музыканты трагической судьбы, тщательно изымались из коллекции, так как мама придерживалась известной английской поговорки «Успех должен сопутствовать вам при жизни». Почтовые карточки, которые она чаще всего приносила домой и на которые я повсюду натыкался, изображали Виктора Гюго. Конечно же, она считала и Пушкина великим поэтом, но он погиб на дуэли в 37 лет, в то время как Виктор Гюго прожил долгую и почтенную жизнь. Дома буквально из каждого угла на меня смотрел Виктор Гюго. Где бы я ни находился, чем бы ни занимался, я постоянно чувствовал на себе его пристальный взгляд, бесспорно достойный лучшего зрелища. Из нашего скромного пантеона пожелтевших открыток она категорически исключила Моцарта, он умер молодым, Бодлера, позже ты поймешь почему, Берлиоза, Бизе, Шопена, они были неудачниками. Но странная вещь, несмотря на ее панический страх за меня перед болезнями и особенно перед чехоткой и сифилисом, для гиды Мапассана она сделала исключение и поместила его в альбом, Правда, не без некоторого смущения и колебания. Мать питала к нему большую слабость, и я всегда благодарил судьбу, что он не встретился с ней до моего рождения. Похоже, мне крупно повезло. Таким образом, открытка с портретом красавца Ги в белой рубашке, с расправленными усами, попала в мою коллекцию и заняла почетное место рядом с юным Бонапартом и мадам Рекамье. Когда я листал альбом, мама наклонялась надо мной и тыкала пальцем в Мапасана. Она долго рассматривала его и вздохнула, говорила, «Женщины очень любили его». Потом с горечью, очевидно, безотносительно к теме, добавляла, «Но тебе, наверное, лучше жениться на порядочной девушке из хорошей семьи». Вероятно, созерцание несчастного Ги в моем альбоме натолкнуло ее на мысль, что настало время торжественно предупредить меня об опасностях, подстерегающих светского человека на его пути. Однажды мне было предложено сесть в фиакр, который доставил меня в омерзительное заведение под названием «Паноптикум», что-то вроде музея медицинских ужасов, восковые экспонаты которого предупреждали школьников о последствиях некоторых грехов. Признаться, я был должным образом потрясен». Все эти провалившиеся, изглоданные болезнью носы, которые попечители юношества при мертвящем освящении представили для размышлений школьникам, сильно напугали меня, поскольку расплачиваться за эти гибельные радости, видимо, всегда приходится носом. Строгое предупреждение, сделанное мне в этом зловещем месте, спасительно повлияло на мою впечатлительную натуру. Всю жизнь я очень следил за своим носом. Я понял, что бокс — это тот вид спорта, заниматься которым так настоятельно не рекомендует духовенство, чем и объясняется тот факт, что ринг — одно из редких мест, где я ни разу не рисковал за время своей карьеры чемпиона. Я всегда старался избегать свалок и потасовок и думаю, что здесь мои воспитатели могут быть мною довольны. «Теперь мой нос не то, что прежде». Во время войны мне пришлось полностью переделать его в госпитале королевских ВВС в результате страшной авиакатастрофы. Но что из того? Он по-прежнему на своем месте, и я продолжаю вдыхать им воздух многих стран. И даже сейчас, лежа между небом и землей, как только мною овладевает старая потребность в дружбе, я вспоминаю о своем коте Мартиморе, похороненном в парке Челси, о котах Николая, Хэмфри, Гашо и о дворняге Гастоне, которые давно оставили меня. Мне достаточно дотронуться до кончика своего носа, чтобы убедиться, что я не одинок и что он всегда готов составить мне компанию.